Глава 47 Стэн решил про себя, если мне суждено выжить после попытки удрать, что очень и очень сомнительно, я непременно потребую выплатить мне стоимость сломанного мини Эта штуковина недешево мне обошлась, и вот приходится жертвовать ею. Но ввиду смерти и бесчестия имело смысл ради своего спасения искорюжить драгоценный аппарат. Голопроцессор предназначался для создания очень крохотного иллюзорного мерка 10-сантиметровой высоты с фигурками, механизмами и диорамами. Проклинан недостаточных своих познаний в электронике, Стэн заменил все плавкие вставки внутри голопроцессора обычными проводками от лампы для бритья, а также закоротил все предохранительные цепи. Затем он обшарил память аппарата в поисках какого-либо чудовищного зверя. Ничего по-настоящему страшного не нашел, Хохотнул про себя и вел в голопроцессор описания вида и поведения жуткого Гуриона, который недавно задал жару им с Алексом, когда они мотались на планету-тюрьму за Динсманом. Завершив работу, Стэн поставил мини-голопроцессор в паре метров от двери. Пульт дистанционного управления лежал у его ног. Сам капитан расположился в нужном месте, напротив двери, и размышлял, какую дешевую уловку применить. Сказаться больным? Даже тупые притарианцы вряд ли ему поверят. Прорач, что он хочет есть, тоже глупость!» Но тут Стэна осенила. Он швырнул видеокассету в дверь и добился нужного, громкого стука. «Чего там?» – кромыхнул настороженный голос притарианца. «Я готов!» «Чему ты готов? Так твою растак!» Сделанным удивлением Стен пояснил, как чему. «К разговору с господином Хаконе!» «Нас не инструктировали насчет этого!» «Разве вы не слышали, что Хаконы просил меня подумать и переговорить с ним опять, когда я приду к определенному решению?» «Он нас ни о чем не предупреждал!» Стэн молчал. Это молчание работало на него. А кроме того, Хаконы велел, чтобы никого не водили беседовать с ним, пока он сам не вызовет. «Каи Хаконы, насколько я знаю, в имперском бункере связи. Думаю, он захочет переговорить со мной». Редкий сержант не способен заморочить мозги рядовому. И редкий капитан не умеет одурачить сержанта. По крайней мере, когда Стэн служил в полевых частях, так оно и было. Оставалось только надеяться, что мир не очень изменился с тех пор. «Мне надо посоветоваться с сержантом охранной службы», — сообщил голос за дверью. Итарианец уже засомневался, и Стэн посмешно додавил его. «Как хотите». Только господин Хаконы хотел, чтобы о наших переговорах знало поменьше народу. За дверью зашелестели голоса претарианцев-охранников, которые вполголоса обсуждали ситуацию. Стэн разобрал обрывки фраз: Этот чертов Хакона темнит, а мы тут разбирайся. Да пошел он. Отведем капитана в бункер, пусть сами. Наконец громкий голос спросил: Ну-ка, встань у стены напротив двери и не шевелись. Стэн встал у стены напротив двери и вытянул руки перед собой, показывая пустые ладони. Старший стражник поглядел на глазок, затем отпер дверь и вошел. За ним следовали двое подчиненных ему притарианцев. Не успели они пройти трех шагов, как из процессора на потолок. Спроецировался объемный двухметровый гурион и кинулся на них. Реакция охраны была мгновенной и предсказуемой. Притарианцы в испуге разрядили в потолок свои велеганы. Стэн тоже не терял времени. Он покатился по полу в сторону стражников. Приподнялся в гола процессора, который уже дымился, потому что все предохранители были убраны. Затем распрямился и вонзил лезвие кинжала в грудь старшего стражника. Тело притарианца остановило инерцию стеновского прыжка. Лезвие вошло по саму рукоять. Кровь брызнула сквозь уже угасающее объемное изображение Гуриона. Кулаком левой руки Стэн уложил второго охранника точным ударом в висок. Этот парень стоял слева от него, и будь он проворнее, мог бы и зарешетить капитана. Прежде чем третий охранник опустил дуло оружия и нажал на спусковой крючок, капитан вырвал кинжал из груди первого убитого и метнул его в третьего врага. Притарианец рухнул на пол, а Стэн уже стоял у самой двери в боевой стойке на случай появления еще кого-нибудь. Не тратя времени на радость по поводу победы, Стэн выбежал из своего кабинета, Настороженно оглядываясь по сторонам, помчался по пустому коридору ко входу в дворцовые катакомбы. Килгур тоже ломал голову над тем, как вырваться из плена. «Поганые притаряшки!» – орал он, стоя под дверью. «Все вы пальцем деланные. Ваши мамаши с баранами спали. А сами вы – козлы вонючие. Поняли, козлы вонючие? Мои предки таким, как вы, яйца откручивали еще сорок веков назад. Вы глупы, как Кэмбеллы». Но из коридора не следовало никакого ответа. Алекс отошел в глубину огромной камеры, которая сейчас была перенаселена. Сюда бросили 120 гурков. О, поганцев совсем нет самолюбие, в сердцах сказал Килгур своим товарищам по несчастью. Алекс не придумал ничего лучше, как разозлить претарианцев до такой степени, чтобы они вломились в камеру с целью измолотить детского обидчика. И тут сказал с собой численный перевес. 120 мускулистых, хорошо обученных и бесстрашных гурков могли бы справиться с несколькими притарианцами. Даром, что те вооружены до зубов. Старшина Хавилдар Албахадур Тхапа, стоявший у стены подалеку от шотландца, вяло проронил. «На гуркале есть страшное ругательство. Ты с лысым лобком. Может, это их проймет?» Алекс расохотался. «Более глупого ругательства я никогда не слышал». «Не глупее, чем сравнивать с какими-то кемблами. Внезапно стена поблизости от хапы шевельнулась. От нее отошла плита и в проеме появился Стэн. «Опять пикируйтесь, ребятки», — сказал он. «Вас слышно за сто метров, а теперь хватит таращиться и за мной». Когда гурки преодолели первое изумление и потянулись в туннель за капитаном, Стэн объявил им. «Оружейная комната тремя этажами выше. Надо будет еще пройти через коридор». «Похоже, за мной кружка пива!» – пробормотал Алекс, последним вспыхтением протискиваясь в узкую дыру в стене. Стенд с видом знатока дворцовых катакомб нажал незаметный выступ, и плита задвинулась за их спинами. «Одной кружкой не отделаешься!» «Вперед, ребята, поторапливайтесь!»